27. -е. Гуру. Самым ценным свойством путника пути беспредельного будем считать неуклонность, когда путь не прерывается ничем, ни радостью, ни горем, ни болезнью, ни удачей, ни хвалой ни поношением, ни злобой жестоких сердец, ни нападениями темных. Когда уже ничто не в состоянии преградить путь и остановить продвижение, тогда можно сказать, что цель достигнута будет Как бы далека она ни была,